продемонстрировав парню еще одну из тонкого титопласта, которая закрывала нижнюю часть лица. Она не была украшением, а защищала тонкие, наполовину вживленные в кожу трубочки, идущие откуда-то из затылка в ноздри мужчины. Перед парнем стояла Прятка. Все в порядке. Поднимайтесь по лестнице на второй этаж. Налел в коридор, в комнату, на дыре которой нацарапана задница. Вам туда. Прятка невозмутимо кивнул.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 Слова «Незарегистрированный коммуникатор» не имеют для меня смысла. Если потребуется тебя найти, я тебя найду. Я знаю. Сними маску. Это был приказ. А чтобы усилить слова, прилад резко обернулся, позволив собеседнику увидеть свое лицо. Даже не лицо, глаза. Неестественно выпученные, будто у человека, страдающего базедовой болезнью.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 «К вашим услугам, господин Прилад. «В храме истинной революции не используется термин «господин!» «Извините!» «Обращайся ко мне, досточтимый!» «Как скажете!» Чезаре понял, что начисто проиграл начало разговора. Он потер подбородок, снова кашлянул и попытался вернуться к привычному тону. «Итак, досточтимый Прилад, вас заинтересовало мое сообщение?»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 Очень странного текста. Он написан латиницей, но представляет собой полную белиберду. Я вам зачитаю. Кадацы взял в руки лист бумаги. Ава, марда, ава, куар. Достаточно! оборвал его Люциус. Откуда это у тебя? Не у меня, у банума, поправил Прилата кадацы. Откуда?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 «Ничего!» – пронзительно скрипнул голос. Но фраза прозвучала иначе. «Не твое дело». «Сколько ты хочешь за текст?» «Он достанется вам бесплатно, мой прилад». «Услуга?» «Да», – кивнул кадацы, «У меня образовалось очень много врагов. Дайте слово, что поможете мне выпутаться, и через час бумаги будут у вас».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 «Выворачиваете мне руки, досточтимый прилад?» «Определяй условия сотрудничества», — невозмутимо ответил Минг. «Если бы ты захотел безопасности, мы бы укрыли тебя на территории Мотобор. Но ты хочешь рисковать, а книга не тот предмет. Мы должны точно знать, где она». «Я не успею привести книгу до на начала аукциона», — хмуро ответил Кадацу. «Где она?»